Послушаем, что рассказывают об уннах более поздние писатели, которые, конечно, пользовались свидетельствами и таких современников унского нашествия, сказания которых до нас не дошли. В преданиях древности вот что я узнал о происхождении уннов. Говорит историк Готов и Иорнанд, глава 24. Филимер, король Готов, пятый со времени их выхода с острова Сканции, Скандинавии, когда вступил в земли скифов, то узнал, что среди его народа водятся некие ведьмы, которых на языке своих отцов он сам называл аллеорумнами, не русалки ли. Из опасения, чтобы не случилось чего, он велел их прогнать из своего войска, и они были загнаны далеко в пустыню. Нечистые духи, блуждавшие в пустыне, увидели этих ведьм, совокупились с ними и произвели на свет это самое племя уннов, свирепейшее из всех. Оно держалось сначала посреди болот. Малорослое, грязное, гнусное, оно едва похоже было на людей, и язык его едва напоминал человеческий язык. Таково было происхождение этих уннов которые напали на готов. Их свирепое племя, как рассказывает историк Приск, жило сначала на том берегу Меотийских болот и занималась только охотой и ничем другим. Размножившись в целый народ, оно стало беспокоить соседей своими грабежами и обманами. Однажды эти охотники, по своему обыкновению отыскивая добычи, вдруг увидели перед собой лань. Они пустились за ней в болото. Лань то прыгала вперед, то останавливалась и, как бы указывая путь, вела их дальше. Охотники долго гнались за ней и, наконец, перешли миотийские болота как посуху, вовсе не воображая, что можно их перейти, потому что почитали их все равно как море непроходимыми. Как только увидели они неведомую для них скифскую землю, лань вдруг исчезла. «Я думаю, — продолжает Иорнанд, что такую штуку из ненависти к скифам, готам, подвели нечистые духи, от которых произошли унны. Никак не подозревая, чтобы за болотами существовала другая земля, унны изумились и увидели в открытии этого прежде неведомого пути как бы сверхъестественное покровительство. Возвратившись к своим родичам, они рассказали, что случилось, очень расхвалили Скифию и тем подняли весь свой народ. Они все отправились в Скифию по дороге, указанной ланью. Всех Скифов они или истребили, или поработили. Как вихрь они увлекли за собой Алибзуров, Альцидзуров, Итимаров, Тункарсов и Боисков, живших на этом берегу Скифии. Они покорили также Алан, равных им в бою, но имевших больше кротости по чертам лица в поступках и в образе жизни. Столько же храбрые и воинственные Аланы не могли, однако, устоять при виде ужасных унских лиц и бежали от них, охваченные смертельным страхом. Действительно ли эти лица были ужасающей черноты? Если можно так сказать, лицо унна представляло скорее всего «безобидный ком мяса, на котором были не глаза, а дыры, щели». После того Иорнанд повторяет слова Марцелина о резании щек у детей, чтобы не росли волосы и так далее. Портрет Уннов, начертанный Марцелином и его компилятором-последователем Иорнандом, представляет несколько очень любопытных и существенных очертаний по которым видно, что унны жили за Меотийскими болотами и по Иорнанду именно в болотах, что они брили бороды, что особенно были страшны меткой стрельбой из лука и ловлей врагов на аркан. К этому надо прибавить, что Иорнанд, глава 5, очень хорошо также знал, что в устьях Днепра и Буга существует страна, покрытая лесами и изменническими болотами. Все это черты, рисующие быт позднейших наших запорожцев и донцов, которые, нет сомнения, унаследовали свои порядки жизни от самых древнейших времен. В 1668 году нашему послу в Царьграде турецкий Каймакан жаловался на набеги и грабежи запорожцев и обозначил их место жительства такими словами «Запорожские черкасы живут на Днепре реке близ Черного моря и около озер живут в камышах и болотах. Нет никакого сомнения, что эти понятия турок о запорожском гнезде точно так же унаследованы от древнейшего времени, ибо в таких же чертах описывается, как видели жилище унов, а впоследствии описывалось жилище русов-тавроскифов. обычаи запорожцев – брить бороды и даже головы, оставляя только заветную чуприну, видим еще на портрете Святослава и узнаем, что булгары до перехода их вождя Аспаруха за Дунай тоже жили у себя с остриженными головами. Примечание Попов. Обзор хронографов русской редакции, том 1. Страница 26. Конец примечания мы увидим вскоре, что, по свидетельству самого же Иорнанда, эти самые булгары были настоящие истинные уны. Таким образом, Марцелин говорил правду, что уны были бритые, безбородые. Таким образом, и наши запорожцы – суть прямые потомки этих уннов, если не по крови, то по обычаю и нраву. Кто, несмотря на нашествие степняков, Успел от X века сохранить родные имена родных порогов, тот мог сохранить и обычаи отцов, хотя бы они шли от самих скифов Геродота. Сказание Иорнанда во многом поясняет его современник-византиец Прокопий. Он говорит, что в прежнее время унны прозывались кеммериянами, следовательно, были туземцы этой страны, что они жили по другую сторону меотийских болот. Здесь очень важно определить, откуда смотрел Прокопий на эти болота и что в его мыслях значило «по другую сторону». Судя по его рассказу о географии нашей страны, он смотрит с юга, именно из-за Кавказья, и оттуда ведет описание здешних земель, так что «по другую сторону Меотийских болот» будет значить на северо-западных берегах Гнилого озера и Азовского моря. Это подтверждается еще и тем, что в другом месте Прокопий говорит. От города Боспора Кемерийского до города Херсона Таврического по всему этому промежутку живут варвары, народы унские. Эту страну он называет также Эвлисией, по Геродоту Илея, где, как вы видели, жили елуры или герулы, и говорит – что в его время ее населяли Унны, Утургуры, прежние Кимериане, а далее на север обитал очень многочисленный народ Анты, то есть, как известно, наши славяне. Ясно, что Прокопий, указывая на жилище Антов, разумеет Днепровскую и Донскую стороны или северное побережье Гнилого и Азовского морей. Видимо также, что Утургуров он помещает ближе к Дону. В том месте, продолжает Прокопий, где начинается канал, пролив кемерийский между Черным и Азовским морями, живут готы, прозванные Тетракситами. Их немного. Они дали название Танаиса Дона, не только проливу, но и ветру, который дует с той стороны, то есть от Дона от севера. Унны, которых прежде называли кеммерианами, Сначала жили под властью одного государя. У этого государя было два сына. Один назывался Утургур, другой Кутургур. Примечание. Известная легенда о разделении булгар на две ветви – Утургуров – восточных и Кутургуров – западных. Конец примечания. По смерти отца сыновья разделили царство – И их подданные стали называться по их именам Утургуры и Кутургуры. Но оба народа жили вместе, сохраняя одни и те же обычаи. С жителями того берега Меотийских болот они не сообщались и не вели торговлю, думая, что перейти болото невозможно. Говорят, если только это правда, что однажды молодые кеммериане, охотясь за ланью, которая бросилась от них болота, болото, Стали ее преследовать по этим болотам и достигли с ней другого берега, где лань мгновенно исчезла. Я думаю, что она показалась только на несчастье народов, живших на этом другом берегу. Молодые люди, ожесточившись от неудачи, возвратились в свою страну с вестью, что болото перейти легко. Унны тотчас повели свои войска, и кутургуры заняли земли вандалов и готов, а у Тургуры встретились с готами-тетракситами, которые вооружились и старались остановить нашествие врагов. В том месте, где это случилось, болота Меотийские образуют залив, оставляющий только очень узкий проход, Перекопский или же Арабатская стрелка. Готы, не чувствуя достаточной силы, чтобы выдержать напор врага, и зная, что уны не остановятся, согласились лучше пойти на мир. Было решено, что оба народа перейдут вместе Меотиду, и что готы останутся жить там, где жили, у пролива, вероятно, в городе Боспоре, нынешней Керчи. Таким образом, эти готы сделались друзьями и союзниками у Тургуров. Вообще, исповествование Прокопия, основанного, как по всему видно, на готских преданиях, очень трудно извлечь что-либо похожее на свидетельство очевидца или современника этих событий. Здесь над географией и над историей господствует сказка, не имеющая нужды точно указывать места и ход событий. Ясно одно, что в некоторое время, вероятно, в IV столетии, кимирийские, то есть донские и днепровские племена – напали на таврических готов, переправившись через Азовское море. Если бы они переправились с востока через пролив, то предание упомянуло бы это, скорее всего, потому что пролив Боспор-Кимерийский был с самых древнейших времен известен всему черноморскому миру. К тому же все знали, что зимой он замерзает, и что тогда его можно перейти и по суху. Но предание настойчиво упоминают о Меотийских болотах, прибавляя, как у Зосима, что Унны перешли через Боспорский пролив, который затянула илом из реки Дона, и, представляя дело так, что Унны, совсем не думая, что переправа возможна, перешли через болото чуть не посуху. Зачем было переходить море, когда легче было перейти реку, то есть Дон, если шли с востока? Можно, наверное, полагать, что унны-утургуры напали на боспорских готов, переплыв Азовское море из Дона или направившись к ним через Перекоп и через Гнилое озеро. По договору они оставили готов на своем месте в Боспоре, а где утвердились сами неизвестно, но, видимо, что с той поры они владычествовали над всей боспорской страной на европейском и азиатском берегах. Прокопий говорит, что унны у Тургуры, овладевшие Боспором, отделялись от кутургуров меотийскими болотами, следовательно, их гнездо должно было находиться на восточных берегах Азовского моря, между устьями Дона и Кубани. Оно, вероятнее всего, находилось в древнем Танаисе, в устье Дона, а также и на Таманском полуострове в древней Фанагории». Только из этих двух гнезд они и могли владычествовать над страной. Далее Прокопий говорит, что у Тургуры управляли своей страной мирно, а это обнаруживает, что они покровительствовали торговле и охраняли ее интересы. В Воспоре и в последующее время происходила у греков значительная торговля именно суннами. В истории войн римлян с персами – Прокопий также упоминает о буннах, которые владели степями между Азовским и Каспийским морями до северных вершин Кавказа. Он говорит, смотря с юга, что дальше за Каспийскими воротами Дербент, к северу расстилаются поля ровные и гладкие, орошаемые обильными водами, удобные к содержанию коней, Здесь поселились почти все унские племена и простираются до озера Меотиды. Из числа этих уннов у Прокопия названо особым именем одно племя Савиры, которое он помещает за Зихами на вершинах Терика в стране Пятигорье. Это был народ самый воинственный, он служил грекам и персам, смотря по обстоятельствам. Общий отзыв Прокопия об уннах таков, что они были кочевники и жили по-скотски, были черны телом и безобразным лицом. Все это он говорит по сравнению их с уннами белыми, эфтолитами, которых, однако, никто из историков не называет уннами, а это может объяснить, что и сам Прокопий о племенах уннов не имел точных сведений и называл уннами всех кочевников».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 Однако из приведенных его свидетельств об уннах прикавказских, живших между Азовским и Каспийским морями, должно заключить, что это были в действительности кочевые племена каких-либо азиатов. Можно было бы и утвердительно говорить, следуя общему мнению, что здесь-то и находилась настоящая родина известных исторических уннов. Если б сам же Прокопий не указывал довольно точно эту родину в Донской и Днепровской стороне между Боспором, Керчью и Херсоном. Примечание. Император Юстин 518-526 годы, желая защитить Ивиров от персов, послал в Боспор посла с большими деньгами, чтобы склонить Унское войско идти на помощь к Ивирам. По словам Прокопия, «Унны обитали между Херсоном и Боспором, но любопытно, что узлом сношений с уннами является город Боспор, то есть место по преимуществу торговое, ярмарка, где, стало быть, скорее всего, можно было найти уннов и завести с ними переговоры». Конец примечания. И при этом он ни слова не говорит, что эти унны, жившие вблизи Кавказа и Каспийского моря, некогда перешли на тот берег Азовского моря и прозвались Утургурами и Кутургурами, что здесь было коренное гнездо известных страшных уннов. На этом основании можно с большой вероятностью полагать, что Прокопий, называя весь этот край унским, обозначает в сущности только то, что унны здесь владычествовали, и что поэтому все здешние кочевники носили господствующее имя уннов. Унны у Тургуры господствовали в древнем Воспорском царстве, унны, называемые Савирами, господствовали на тереке Итак, о происхождении уннов, об их первом появлении от их же современников, мы знаем только одни басни, догадки и темные слухи. Положим, что в самом начале их появления трудно было узнать, откуда они пришли, но после сношений с уннами Византии и Рима, после многих миров, договоров и войн, продолжавшихся целое столетие, разве нельзя было услышать от самих же уннов обстоятельного рассказа об их коренном отечестве? Но именно историк Засим, писавший спустя сто лет от появления уннов, все-таки не знает, откуда они пришли, и передает те же первоначальные басни и свои догадки. Спустя еще сто лет историк Прокопий, повторяя старые басни, описывает уннов туземным народом кеммерийцами. По свидетельству Иорнанда, историк Приск говорил, будто бы, что унны первоначально жили на другом берегу Меотийских болот. Сам Приск в оставшихся отрывках его труда Называет уннов скифами царскими, конечно, пользуясь словами Геродота и тем указывая настоящее жилище уннов от Дуная до Дона, то есть над Черноморьем и над Меотийскими болотами, в той именно стране, где после скифов владычествовали сарматы Роксоланы, внезапно пропавшие из истории при появлении уннов. Что значит другой берег Меотийских болот, об этом мы уже говорили. Со стороны боспорских готов, первых рассказчиков о нашествии уннов, и вообще с точки зрения древних писателей, это значит вообще север, но не восток. По словам Марцелина, унны прежде всего напали на европейских алантанаитов, то есть донцов, соседей готов-грутунгов. А эти грутунги у Тургуры обитали не слишком далеко от Днестра, Где Марцелин упоминает Грутунгский лес. Победив этих аланов, Унны утвердили с ними союз. И Орнанд рассказывает, что перейдя обширное аммиатийское болото, Унны покорили Алпилзуров, Алцидзуров, Итимаров, Тункарсов и Воисков, целый рой народов, населявших тот берег Скифии. Затем они завоевали аланов. Эти имена Иорнанд взял у Приска, у которого читаются только Амилзуры и Тимары, Тоносурсы, иначе Тонорусы, Воиски. В Амилзурах мы не сомневаемся видеть наших уличей, обитателей Нижнего Днепра, так как в Воисках видим древних Кестовоков и позднейших Воиков, обитавших над Верхним Днестром. Тоносуры или Тонорусы – Могут обозначать настоящую Русь Днепра и Дона Рязань или вообще танаитов донцов Марцелина и наших северян. И тимары, несомненно переиначенные из Маритимы, Приморские или Поморцы, но важнее всего географические показания Иорнанда. Он пишет, что по берегу океана на восток от Вислы живут эсты. Совсем миролюбивое племя. На юг от них и близ них живут акатцыры, иначе агадцыры, Агафирсы, очень храбрый народ. Под Акадцирами растягиваются над Черным морем булгары, сделавшиеся к несчастью слишком известными за наши грехи, прибавляет историк. Тут, между булгарами, воинственные народы уннов плодились некогда как густая трава, чтоб распространить двойственное и яростное нашествие на народы, ибо унны распадаются на две ветви и живут в различных странах. Это алтциагиры и савиры. Иначе писали алтциагры, аултциагиры, аултциагры, а также ултциагры, ултциагры, ултциагры что прямо уже указывает на имя наших уличей, с которыми долго воевал Олег. Савиры же, несомненно, наши севера, северяне, восточное племя наших славян, они же и танаиты или данцы. Приток Дона Донец и Доселе прозывается Северским. Эти аул агры, по словам Эорнанда, часто ходили в окрестности города Херсона, где жадный купец торговал богатыми произведениями Азии. Что же касается хунугуров, иначе хунгугары, прибавляет и Орнанд, то они известны как торговцы куньими мехами. Там-то живут те унны, которые стали страшны для людей, однако весьма неустрашимых, то есть для готов. Ничего яснее и понятнее нельзя сказать о коренном местожительстве знаменитых уннов. Об их разделении на две ветви, Днепровскую и Донскую, западную и восточную, о чем говорит и Филосторгий, на Кутургуров и Утургуров Прокопия, как и об их отношениях к Херсону и к Древнему Боспору. И наша история застает южное население разделенным на две ветви Руссы, Киев и Севера.